Глава 5. Село Кукшинское и его основатели. Троицкий монастырь на бывших землях боярина Коляги миновали тихо-мирно, удостоившись благословения на дорогу от основателя обители, старца Макария. В Угличе поначалу местные власти встревожились. Не каждый день сотни три оружных, неясно чьи принадлежности, к вымылам пристают. Не равен час, и горд разграбить могут. Но мы сами отгоняли воев от углических девок да баб. Не в чужой земле чай, нечего тут пакстить. Так что безобразиев не нарушали, общественный порядок не хулиганили, за все припасы сполна рассчитались серебром. Да и сам князь Константин Дмитриевич объезжал дальние владения, и потому обошлось безбурной родственной встречи, Он-то мне дядька, а Юрию к вообще родной брат, еще неизвестно, как повернуться могло. Воспользовавшись моментом, услали гонца в Москву бить челом о прекращении Распри. На всякий случай, еще двух втихую отправили к любовнику, князя Юрия Боярину Морозову. Я, когда первый раз этот термин услышал, ошикнул: Ну, нет, все вполне невинно. Так именовали фаворитов, а вовсе не противных. Морозов славился умом и рассудительностью, и я счел невредным отписать ему, что всю эту историю считаю глупостью, что маман за нее упек в монастырь, и воевать с дядей желаний не имею. Наоборот, птенцам гнезда калиты надо держаться вместе». Ну, и сдал боярину одну из моих заначек. С деньгами он всяко будет убедительнее, чем без них. Солнце вынырнуло из лиловой дымки, и над землей поднялось не жаркое весеннее солнышко. По невысоким берегам, вплотную к воде, стояли густые леса: то ельники, то березняки, изредка расступаясь, чтобы дать место деревеньке или пашне. Откуда нас провожали настороженными взглядами мужики, уже выехавшие в поля? Местами вода еще не сошла, заливая луга и деревья, так, что между ними можно было пройти на лодке. Поискали весла, играла рыба, не окунь. Его жрал только что отметавший крущука, от всего этого разгула прятался лещ. Несколько раз ратникам повезло набрести на места, где отдыхали ослабший после нереста рыбий стай, отчего у нас не переводилось ушица. Растая за кормою мышки на село, блестела весенней, быстрой водой река, рассекая ее под негромкое журчание, шла вереница насадов. Время от времени сидевшие на веслах затягивали долгие песни. Нечто в духе Ой, да ты, мати, широкая Волга-река, дай молцу ратному доли. Сравнить с Шаляпинской, Ох ты, Волга-матушка, Волга вольно, так почти ничего за полтысячи лет и не изменилось. Еще несколько лет поменьше проскочили по большой воде, вообще незаметно. После Усть-Шексны, когда вышли мы из московских пределов и понесло нас вдоль берегов Ярославского княжества, старшие подуспокоились, погони нет и не предвидится. Оттого перестали одевать брони, вперед смотрящих ставили не по трое, а по одному, за что и поплатились. Федя Пестрый шел на головном насаде, а мы с Патрикеевым разлеглись на татарских кошмах в середине каравана и беседовали о пушках. Вернее, я слушал лекцию о современном отношении к огнестрелу. «Самые добрые пушки в Твери», — наставлял меня опытный князь. «И много, и украшены лепо, и бьют огненным боем сильно. А откуда берут? Сами делают. Есть там Микула Кречетников». Таков мастер, якой среди немцев не обрести. Тому, если поход на взятие города или крепсти, то Тверского князя лучше в подручных держать. А стреляют чем? Ядры из каменья точат. Логично. Странно ожидать литых чугунных ядер в стране, где так худо с металлом. А мелкий заряд? Каменный дроп, что ли? Боярин подоткнул кафтан под бок. Чтоб не дуло с реки. Таких мало, да и слабые они. А если из них поконница по татарской. Эк, хватил, княже, рассмеялся Патрикей. В такую пушку, пока зарядишь, пока польжешь. Татары ополонится и в степь уйти успеют. Ага, вот и направление для деятельности. Легкие скорозарядные пушки для пальбы картечью. Из какой речушки выскочили три ушкуя, я так и не приметил. Может, из колокши, может, из санохты, может, из какой еще мелкой протоки. Выскочили и вцепились в передний насад, отчего и пострадали через свою наглость и жадность. Шлит мы в дорожной сряде, с вид купцы, а не княжская дружина. Вот они и порешили взять на гоп стоп первый кораблик, а остальные сами в руки придут. Ну, они пришли, конечно, как раз успели кольчуги да тигеляи надеть, пока река нас несла на лихих молодцев. Ушкуйники, как движуху у нас увидели, так мигом просекли, что облажались, и что сейчас их будут бить. В самом деле, как специально под мирных купцов дружину замаскировали. Классика ловли на живца. И удрали бы на на своих легких по сравнению с нашими лодках, да уже поздно. Сцепились все плавсредства в одну большую кучу, да так, что наши насады им отход начато заблокировали. Звенели сабли, стучали в щиты булавы, ревели воеводы, на хлипких качающихся посудинах сходились ратные, Но, мал-помалу, дурацкая ситуация, в которую мы все попали, дошла до всех участников. Федя Пёстрый отбивается на первом насаде из последних сил. Дальше человек 80 ушкуйников, а уж следом вся наша шобла с тройным перевесом в силах. Некоторым образом пад, Пестрова они добьют, но и мы за то время их вырежем, если не стрелами утыкаем». Потому рубка сама собой затихла, и стороны замерли друг перед другом, сжимая оружие, пока остров еще не погибших кораблей сносило течением. «Бросай оружие, кто жить хочет!» — прогремел Патрикеев, сверкая позолоченным зерцалом доспеха. «А ты кто будешь, чтобы мы оружие бросали?» — ернически вопросил один из сбившихся в кучу ушкуйников. — Князь Юрий Патрикеев, боярин великого князя московского. — Это которого? — ехидничал тот же голос. — Что Юрий согнал? Юрьевых бояр мы всех знаем. Вот — Лучше, ни телефона, ни интернета, но все уже знают. — Вятские, — шепнул мне Волк. — Они с Юрием давно дружбу имеют. — Как согнал, так и посадит, — ощерился Патрикеев. — А ну! — И по его команде лучники натянули тетивы. «Эй-эй, православные!» — заголосили супостаты. «Не так, своих побьете!» «А что ж вы на нас, на православных, набросились? И кого под Ярославлем грабить? Татар да булгар тут нету!» Крыть было ничем, а окруженные недовольно заворчали. Впрочем, их намерения читались по численности. Для того, чтобы идти на низ, без сермен потрошить, их слишком мало, значит, рассчитывали на добычу здесь, в русских водах. Двое ратников прикрывали меня щитами, а я наблюдал всю замятню, не влезая в переговоры. Он тот, постарше, на которого оглядываются, вожак, флинт местного разлива. А чуть посторонь бешеного вида кряжестый мужик, Ниноч Сильвер, «Дарм, что при обоих ногах? Мы идем на Кюрасао, блин!» Неизвестно, сколько продолжались бы препирательства, но тут наш пелотон наконец-то стукнулся в берег. Толчок вывел всю композицию из равновесия. Сильвер с ревом ломанулся вперед, занося над головой топор, но звонко щелкнули тетивы и целых три стрелы остановили его полет. Рванувшиеся было за ним тоже получили свое, но большинство не стронулось с места, повинуясь надсадным криком Флинта. «Сдавайся!» — снова потребовал Патрикеев. «Считаю до трех!» — вылез я. «Кто на три будет держать оружие, умрет!» Второй ряд ратников снова натянул луки, опустив стрелы так, чтобы они смотрели прямо в лица ушкуйникам. «Что с нами будет?» — угрюмо спросил Флинт. К Ярославскому князю свезем, тут его княжество. Как он решит, так и будет». Лица пиратов разгладились, видимо, не успели еще в здешних водах напакстить. «Будь по-вашему», — кинул саблю предводитель. Пестрому даром, что рубился с первого натиска, только бровь рассадили, но кровище натекло знатно. Залепили его мазью, черт знает, что за мазь, с медициной тут полный швах. Замотали трепицей, и уложили на овчины, тулупом прикрыли. Раненых перевязали, убитых пятерых наших до да восемь вятских сложили итком. А вечером, когда к берегу пристали, вырыли могилку да крест срубили. Никула отходную прочитал. Пока хоронили, кошевары справорили ужин. После еды разлеглись у костров, но захваченное оружие сгрузили на один из насадов под охрану. А вятских повязали и тоже стражу приставили, чтоб даже мыслей лишних не возникало. Только Флинта не вязали, а устроили у нашего костра. Поначалу он все больше помалкивал, нас слушал, а потом понемногу встревать стал. Особенно когда Никула мне про недавнюю историю рассказывал. Я никогда не упускал случая информации набраться, что из книг, что вот из таких посиделок. Вышата Андреевич Ахмылов, флинт наш, оказался из хорошей, но захеревшей новгородской семьи. Прадед его аж посадником служил. Дед у архиепископа, отец уже считался сыном боярским у владыки. А сам Вышата докатился до хлыного вятки где таких молодцов-удальцов принимались с распростертыми объятиями. Там же целая разбойная республика выросла, не дать не взять святское казачество. Сами себе начальники всех вокруг потрошили, набегами чуть ли не до Каспия доставали. На пике могли выставить от 5 до 10 тысяч судовой рати. И вот эта сила давно союзничала с Юрием. Мы только переглядывались своеводами. Оторвать бы вятских от галицких, сразу бы расклады поменялись, но пока не в наших силах. Скажи скажи, вышата, с чего вы на Волге безобразить решили? — Мы повольники, где хотим, там и ходим, — буркнул пленник. — Ну да, ну да, — повернулся я на пузо. «Вы по Волге, мы по Двине, Тверь против Москвы, Новгород против Твери. Вот и бьют русских поодиночке то Литва, то Татарва». Что ставка, что ушкуйник, уставились на меня с некоторым недоумением. Тут по сей день дельца не на русских и русских, а на московских, галицких, ярославских, рязанских и так далее. «Москва больше всех заела». Запальчиво возразил Вышата, вызвав недовольное ворчание моего окружения. «Конечно», — согласился я, — «но бессильной Москвы не быть Куликову полю. Вот представь, живем мы заедино, как при Владимире Святом. Неужто татар не побьем и от выхода не откажемся?» Финансовая сторона Единого Государства ведь ранее не приходила в голову собеседникам, Но они, повращав эту мысль в мозгах, оценили перспективы. А колевых не платить, да на внутренние катор серебро не тратить, так сколько содеять можно: храмов построить, городов отроков выучить, земли распахать. Сияющие дали захватили слушателей. А я еще некоторое время излагал концепцию единого государства под руководством Москвы. Ну и при моем скромном участии, разумеется. На завтра, на подходе к Ярославлю, начерпали ледяной водицы из-за бортов, умылись, прихорошились, да переоделись в лучшее, чтоб встретили падюшки. Встретили нас даже лучше, чем мы рассчитывали. После эскопады Юрьевичей престарелый князь Федор на кузенов моих очень большой зуб вырастил и все время сбивался на бормотание с перечислением обид. Наезд, похоже, сильно выбил его из колеи. Одежда так и выглядела пожеванной и потрепанной. Седые волосы никак не хотели укладываться в благообразную прическу, а руки гуляли по столу и теребили края охобня. Отчего низенький, кругленький князь Ярославский сильно походил на встрепанного и суетливого домового. Ну, в самом деле, сидишь себе и никого не трогаешь, и вдруг тебя два молокосос хватают за шкирку пожилого человека. Грабят и волокут, не знам куда. Обидно, а уж после того, как дядька Юрий ему ущерб не компенсировал, Ярославский князь вообще ушел в глухую оппозицию. Сын же его, рано располневший Александр по кличке Брюхатый, прям рвался в бой и открыто сказал, что готов идти со мной хоть сейчас. Но осторожный отец его осадил. Не время, мол, в открытую против Юрия выступать, но втихую Федор Васильевич предложил мне, пока суть до дела, осесть на вымрачной вотчине между Ярославлем и Костромой. Срубить острожек, подкопить сил и подождать, как там на Москве все обернется. В принципе, мы так и собирались, только целью была Кострома. Но почему же не обзавестись лишним опорным пунктом? С ушкуйниками-вятскими обошлось даже лучше, чем предполагали. До знания ярославские бояри провели быстро, опросили купечество и рыбаков, кто по Волге шарился, Пленники наш действительно напакостить не успели, вины за ними не нашли и отпустили с Богом. Ну а без оружия куда идти? Вот вышата и явился ко мне. Отпусти меня, Иван-царевич, я тебе еще пригожусь. Пришел, доложил, с поясной поклон отбил. Все честь по чести. Да и то одно дело со служивым князем Лайце, хоть и Гедеминовичем. И совсем другое — бить челом великому князь Московскому. Пусть и отставленному от престола, но по лестнице, за соблюдение которой так и яно бьется дядька Юрий, после его смерти наследник-то, я, а коль кузены мои власть добро мне отдадут, то от их партии очень немало народу ко мне отшатнется. Вот и думай, ушкуйник. Ну, и чем ты отслужишь купцов на Волге пощипать, не удержался подколоть Вятского Патрикеев. Палецкий пёстрый только криво усмехнулся и поправил на голове чистую трепицу. Я еще заставил монахов спас Преображенского монастыря, принявших на себя догляд за посеченными в шибке, прокипятить повязки, прежде чем накладывать раны. Микробиологическую теорию я им, конечно, объяснять не стал, просто вкинул соображение, что заживление идет лучше, когда душевная чистота сочетается с обычной. Монахи хмыкнули, но исполнили. «Ничего, увидят, что заживет быстрее у тех, у кого бинты чище. Примут на вооружение. За эти пару дней на Ярославле и все остальные мои спутники привели себя в порядок. Выпарились, бабы портомой, все наш барахлишко выстирали, оружие и брони начищены, маслом смазаны». Так что предстали мы перед просителем во всей красе. «Куда нам без справы, княже?» — просительно гудел Вышата. «Любой куренок затопчет, не равен час в полон бессерменном угодим!» Я глянул на Патрикеева. «Заиметь подручную ватагу на Волге соблазнительно. Но ведь вельнут хвостом и поминай, как звали!» Надо полагать, такие же соображения пришли в голову и Юрию Патрикеевичу, только он знал решение: Целуть крест великому князю Василью в том, что будете в его воле ходить. Блин, вот все время забываю про нынешнее отношение к религии: целования приступить, душ свою бессмертную сгубить. Никто на такой не пойдет, кроме уж совсем отъявленных мерзавцев. Можно еще сложиться с разрешения игумена или епископа, если они грех на себя примут. Да только на такое ради волжского разбойника не пойдут. Вот князья разрешить от клятвы — это да, это можно». Вышет помолчал, перекатывая в голове варианты, и, наконец, выдавил. «Коли на Юрия и гальское семейство звать не будешь, давай крест». «Мне нужды нет с дядькой Ратица, который нынешнюю, полагаю, ненужный, от бабской глупости возникшей. И в том сам готов вам крест целовать». «Только давай уж все добрым порядком сделаем. Завтра с утра перед отходом соберешь всех своих», зафиксировал договоренность Патрикеев. «А мы с Преображенским игуменом крестоцелование и примем...» «Ряд, ушкуйник». «Ряд, боярин». Вот так и появилась у меня своя пиратская команда. Трое, правда, не дожидаясь утра, из города сдернули, да и бог с ними. Даже если к дядьке забегут, мне скрывать нечего, я на него не умышлял. Остальные же вместе с нами спустились ниже по Волге, где княж Федоровы Тиуны провели нас вверх по малой речке Кукши и указали место, где можно поставить острожек. Срубили его за неделю, почти три с половиной сотни рук привычных топору, да ярославцы лошадей дали, хлысты из лес таскать. Бревн, конечно, сырые, ну так и нам тут, Никитишград, строить, пока так обойдемся. Пока молодшие чистокол поднимали, ставили избы, баню да конюшню, пока мотались за припасом да свозили его, Ставка в лице князей и примкнувшего к ним вышатые планировала налет и захват Костромы. Город уже полста лет как перешел под московскую руку, и сейчас в нем распоряжались дядьки на наместники, чему радовались далеко не все. Так что шансы взять город изгоном имелись, что подтверждали и вятские, успевшие смотаться туда на догляд. Причем через Кострому ушла самая удобная дорога в Дядькин-Галич. И переняв ее, мы становились серьезной костью в горле у Юрия. Удержаться против всей его силы мы, конечно, не удержимся. Но нам-то не горд нужен, а хорошая переговорная позиция. Безместный Васенька и Васенька на Костроме — это две большие разницы. Ну что ж... «Коль Господь пособит, горд наш будет», — закончил обсуждение плана Патрикеев. «Воеводы дельны, ратники хоробры, не попустит Господь!» — подбодрил я за улыбавшихся соратников. Горд мы не взяли, милостью великого князя московского Юрия Дмитриевича. Когда уже все было готово, и мы без малого грузились в насады, Примчался гонец из Ярославля с вестью, что дядька порешил со мной смириться и по моему челобитию дает в удел Переславль залесский Не иначе боярин Морозов свое отработал и убедил дядьку, что лучше иметь меня рядом под присмотром, чем отпустить шляться незнамо где. Причем братец Дмитрий такое решение поддержал, А вот братец Василий прям на стенку полез и даже изрыгал проклятие в адрес Морозова. Задним числом я понял, что дело не только в Морозове. Дядька же выступал как защитник традиций и законов гнезда калиты заветов Дмитрия Донского. И сам попал в эту ловушку. Став великим князем, он не мог нарушить старину, по которой мне полагался удел в составе московского княжества. Будучи человеком последовательным, он и пожаловал мне Переславль, хотя вокруг многие отговаривали от такого шага. От таких новостей Ставка вздохнула, но решил на не переть и Кострому не брать. «Нет-то нас, селенок, воевать с Юрием напрямую, да и неправильно это гражданскую войну устраивать, коли обе стороны склонны к миру. Вятских мы оставили на Кукши, Тверские насады отправили по принадлежности, а сами верхами двинулись в новообретенную столицу Удела, застряв только на пару дней в Ростове. Сыновний долг обязывал посетить Маман». Я уж изготовился к скандалу, но нет, происходящее вокруг вполне убедительно показало Софье, какую глупость она совершила, и потому не возбухала против статца насильницы монастыря. Почему насельницы? А чтобы оставался рычажок пострижения, и если вдруг она начнет кабинеться. В Переславль мы въехали во всем блеске. Со стягами, под трубы и барабаны, при полном параде. Первым делом отслужили молебен, приняли дела от великокняжеского наместника, коим до сей поры оставался Федор Добрынский, владевший несколькими селами и здесь, и под соседним юрьевом. Он нашему приезду порадовался, вел в курс последних новостей, уехал на Москву официально докладывать о передаче удела. Неофициально же он занимался поддержанием слухов о замене Юрием всех московских служивших на Галицких и Звенигородских. Впрочем, основания для этого слуха давали и вполне естественные кадровые перемены в Великом княжестве. Мы же только усиливали опасения бояр, дьяков да детей боярских. Понемногу собрались на берега Плещеево озера ближники. Жена моя условная так и сидела у Шурина в уделе. И я отправил Волка под Москву, откуда он вывез Липку. Пока я с ней отрывался и давал волю молодому телу, ставка отовсюду звала в Переславль всех желающих. Изначально просто предполагали помалу усиливать собственные позиции, но совершенно не ожидали, что это выльется в массовый отъезд из Москвы. Вот реально, из города попер такой поток, что, казалось, в столице вообще никого не останется. Примчавшийся одним из первых галтяй подтвердил, по всей дороге беспрестанно идут и идут на Переславль. «Все, все москвичи!» — воскликнул он, бурно размахивая руками, отчего крылья его охобня так и летали по горнице. «И князья, и бояре, и воеводы, и дети боярские, и дворяне!» «Все отмал до велика!» а купцы и посадские?» «Торговый люд больше за Юрье не стал врать Галтей!» «Так с чего служивые вдруг поехали?» «Я до сих пор не мог поверить в такие расклады!» «Потому как ты есть великий князь!» «Отбил Галтей поклон!» «А удельным князьям мы служить и не повыкли!» Вот подумал бы, что лезть, но сам своими глазами видел ежедневно пребывавших в Переславль. Тоже проблемка, куда всех деть, куда расселить, куда к делу приставить. Терем и двор наместника уже не вмещал всех, кого хотелось бы видеть поблизости. Загородная усадьба Княжева тоже переполнена, кое-где пришло и начали рубить новые избы. Но все это палеотив». «Ну, не влезет вся Москва в Переславль! Как ни крути, не влезет!» Почти все лето мы бились с этой задачей, распихивая народ по всему уделу, отправляя ратных на кукшу и во владение в других княжествах. Была у московских князей такая фишка — примыслы, когда они скупали имение у соседей. Вот так сидишь себе, княжешь суверенно, а потом вдруг хоба! И у тебя самый большой землевладелец, вовсе не ты сам, а хитрозадый московит. И все конец независимости. Новый город даже в договоры с Великим князем включал такой пунктик: Не продавать вотчин московским, а то знаем мы у вас. Но все равно у нас сегодня вечером вся Москва уже не шутка, а тяжелый головняк, и бог весть, как оно повернулось бы дальше. Но. Но Юрий Дмитриевич, глядя на пустеющую Москву, решил оставить трон, то бишь стол. Доглядчики мои так и сообщали, непрочно ему сиденье на великом княжении. А сам Юрий вызывал меня в Москву для заключения нового докончания, то бишь договора о взаимоотношениях. Для солидности на моей высокой договаривающейся стороне выступали брат Юрия Константин Дмитриевич, да мои кузены, а Юрия — племянники Иванды Михаил Андреевичи, да Шурин Василий Ярославич. И дядька по всей форме признал меня братом старейшим, то есть главой дома Калиты. Подводный же камень был в том, что ни Василий, ни Дмитрий в этом договоре не участвовали отчего пришлось вносить в текст требования дядьки и мне, Юрьевичем, мне помогать. И всем князьям, буде объявятся у меня недруги, выступать против фонах заедино. В конце августа Юрий отбыл в свой любимый звенигород, а я остался княжить. И, взойдя на гульбище набережного терема, впервые осознал, что вот теперь я настоящий великий князь, без дураков. И все делать надо быстро, очень быстро, время дорого. А свершить нужно, ой, как немало. И что править теперь придется самому. Нет рядом ни Витовта, ни Софьи, ни Всеволожа. Впрочем, насчет последнего я ошибался».